Доктор филологии Анна Аркадьевна проснулась рано. В доме пахло весенним лесом, хотя сейчас был сентябрь. Недавно срубленные дома всегда пахнут весной, даже в январе. Сквозь тяжелые занавеси на окнах солнечный свет не пробивался, но Анна Аркадьевна все равно чувствовала, что на улице солнечно. В осенние и солнечные дни даже звуки, свои обычные и солнечные. Электричка гудит как-то по-особому, далекие голоса дачников, звонкие и веселые, а перезвон колоколов в маленькой церкви за лесом малинов и прозрачен. Зато в дождливые или просто ненастные дни все звуки за окнами жухлые и невнятны. Анна Аркадьевна лежала в кровати, закрыв глаза. Она улыбалась. «Какая банальная фраза! Мир прекрасен!» — думала она. «А ведь точнее никак не скажешь. Мы свыкаемся с банальностями, потому что часто они окаменелые истины». В саду было солнечно и тихо. В синем воздухе витала серебряная паутина. В лучах солнца она казалась фрагментом японской средневековой картины. Цветы после ночного холода были особенно ярки. Холод помогает утверждению истинного цвета. «Боже мой, какая же прелесть все это! И дом, и цветы, и солнце, и паутинка в воздухе!» — думала Анна Аркадьевна. «И как же мы щедры на изображение этого прекрасного!» окружающего нас. Пришла молошница. Она гремела бедонами и тихо говорила с домработницей Нюрой. Молочница была седая, сморщенная старуха в лиловом платке и в ватнике. Руки у нее были очень большие и все в морщинах. «Хозяйка», — сказала молочница и вытерла уголок рта указательным пальцем, «Вы бы мне денег за месяц вперед не дали?» Я бы яичка принесла, сметанки. — Куда тебе столько денег? — удивилась Анна Аркадьевна. — Всему кооперативу молоко носишь, всех нас богаче. Малашница засмеялась, и домработница Нюра тоже. — Я сына женю, балбеса здоровенного, — сказала она. — Свадьбу хочу справить. — Ну как Нюра? — спросила Анна Аркадьевна. — Поможем? — — Я уже помогла, — ответила Нюра и ушла на кухню. солнечные и веселое настроения Анна Аркадьевна сохранила и в институте. Она зашла к себе на кафедру, оставила там портфель, угостила ирийской лаборанта Гепнера и пошла на заседание ученого совета в конференц-зал. Сегодня защищал диссертацию аспирант Клюев по теме Шарля де Кастера, автора легенды о у Леншпигеле. Клюев был длинным и нескладным парнем. Они Аркадьевне сказали, что он мастер спорта по альпинизму. И она очень удивилась, потому что альпинисты казались ей похожими на гимнастов. Клюевский автореферат она просматривала еще позавчера, но поработать над ним с карандашом не успела, было очень много лекций. Рядом с Анной Аркадьевной сел философ Баскин. Он что-то быстро говорил ей, но Анна Аркадьевна не все понимала, потому что Баскин страдал врожденным дефектом речи. Баскин был обидчив, и поэтому Анна Аркадьевна, слушая его, кивала головой и сосредоточенно хмурилась. И когда Баскин начинал смеяться тому, что он рассказывал, улыбалась и она. Только когда Баскин кончил говорить, Анна Аркадьевна смогла прислушаться к диссертанту. Клюев говорил глухо, помогая себе неуклюжей жестикуляцией. Голодные Бауэр, говорил он, в рваных портках вместе с их грудастыми подругами, для которых любовь, не ханжеское таинство, а конкретные поляны с колючей летней травой. Вот кто шел по долинам Фламандии и валлонии под знаменами свободы. Что он говорит, поморщилась Анна Аркадьевна. Что за стиль? Кастер писал правду, выхватывая ее правды самые яркие проявления. Яркое далеко не всегда, солнечно и чисто, но обязательно прекрасно, если только это яркое любишь и считаешь правдой. абжор ламмы в закапанной салом рубахе, который сыто отрыгивает и не прикрывает при этом рот рукой, тем не менее близок и любим кастером. Огрубленный лексикон героев. Только кажется огрубленным, он по-настоящему народен. Кастер не боялся писать правду правдиво, в отличие от тех, которые старались сделать правду чуть правдивее, чем она была на самом деле. Писать правду правдивее трусливо, а самое главное – бестоланно. Пример рядом – Пушкин и Кукольник, Лермонтов и барон Розен. Жизнь в развитии, надо ясно видеть компоненты, стимулы и аспекты развития, анализировать их, выделять главное, и это петь. Вот задача художника, а не фиксатора. Пойдем, милашка. Ничего себе грудки у этой хохотушки. Под тенебрюх обжора, толстые ляжки предел мечтаний худого мельника. Это лексикон правды, светлый и чистый. Если бы Костер погрешил против правды и заставил своих героев говорить языком Эразма Роттердамского, не было бы ни Тилюлин-Шпигеля, ни Ламме. Клюев усмехнулся и заметил. Как, впрочем, не было бы Шолохова или Бабеля, заставь они говорить своих героев языком Сурова. — Что он несет? — думала Анна Аркадьевна и чувствовала, как у нее холодеют кончики пальцев. «Какая отвратительная грубость!» Она думала о том, что говорил Клюев, но видела маленький дворик, в котором провела детство, видела засиненные сверх кольцоны, стрелявшие на ветру, как вымпелы. Она слышала пьяный смех подгулявших шахтеров и визг девчат у реки. «Не боятся правды жизни, правды слова, правды подвига и правды ошибки!» задачи истинного художника-слова, борца и гражданина. Осмысление действительности всегда противостоит в искусстве ее показу, умиротворенному и выхолощенному. Но если осмысление действительности сродни флагом свободы у Линчпигеля и Ламмы, то бесстрастный показ — трусливое шутовство. «Ибо талантливый шут, — усмехнулся Клюев, — он тоже, — «Художник и гражданин!» Анна Аркадьевна выступила первой и задала тон всему обсуждению. Она говорила тихо, не глядя на Клюева. Наш уважаемый коллега проделал большую работу по анализу словесного богатства Кастера. Но странно, увидел он совсем не то, что надо было бы увидеть в произведении интересного художника. Он увидел изнанку. Клюев сказал, изнанка — это вот Илье. Анна Аркадьевна сделала вид, что не услыхала его. Она продолжила. Товарищ Клюев не увидел прекрасного и чистого, а остановился только на грязном и грубом. Хочет он того или нет, но он очернил творчество писателя. Она развивала свою мысль дальше, но слышала пьяные голоса шахтеров, и визгливый смех девчат. Ей было горько и больно видеть все это, а вспомнить, что многие из тех, с кем она росла в маленьком поселке, погибли как герои сначала на гражданской, а потом на отечественной войнах, ей не хотелось. Да и такая далекая ассоциация не приходила ей на ум. Великая и скорбная она ощущала только по прямому ходу. Погибшие за правые дело были для нее с самого начала чистыми и светлыми, хотя именно они-то и жили вокруг нее в поселке. И пили водку по субботам, когда хозяин давал деньги, и везгливо смеялись и путались в развешенном на веревках засиненном белье. Надо уметь видеть прекрасное и воспевать его, очищая от всего грязного и случайного. Надо было товарищу Клюеву анализировать поступки борцов за свободу, а не смаковать их лексикон и оправдывать двусмысленные поступки во время коротких привалов после битв. Клюев засмеялся. Председательствующий постучал карандашом по графину. Анна Аркадьевна прищурилась и посмотрела на Клюева с сожалением и неприязнью. Он стал ей до конца неприятен, костлявый, худой, в спортивной куртке и стоптанных ботинках. Защиту перенесли на полгода. Звание кандидата филологии Клюеву не дали. Анна Аркадьевна вернулась на дачу вечером. Закат был синий и тихий. На соседней даче жгли шишки, и голубой дым уходил в стылое небо. Сосны шумели, как морской прибой. Далеко за лесом звонил колок. Анна Аркадьевна шла по гравиевой дорожке к дому. Цветы уже не пахли, осенью они ярки, но не пахучи. Она шла в тишине среди цветов, и та горечь, которую пришлось испытать днем на защите диссертации Клюева, уходила, уступая место спокойствию и радости потому что окружающая красота всегда приносит человеку истинную радость и спокойствие.